Глава 28. -я. Снова рядом. Некромант, который себя не узнает. «Пандора де Твист. почему я не удивлен, что твой вертлявый хвост находится в самом эпицентре бедствия?» Вивьен смотрела обиженно. «Еще бы! Она так старалась, хотя и не знала этого. А вместо поощрения и признания многочисленных заслуг в процессе его лечения...» Опять выслушала обвинение в свой адрес. Просто глядя на то, как она размахивала руками перед воротами в неведомое измерение, как, не думая о безопасности, ринулась спасать Джерри, как близко под столом ее колени наклонялись к Дункану. Разве мог Рид поприветствовать своего проводника иначе? Конечно, он постарался придать голосу, легкую насмешку и беззаботность. Ситуация опять паршивая. Синклер получил серьезные повреждения. Хотя Рид тут же наложил заклятие, останавливающее разрушение тканей, мальчишке следовало поторопиться к лекарю. Сначала он насчитал трех студентов, которых зацепило закрытие воронки, но потом выяснилось, что их четверо. Из них две девушки. Причем обе перенесли попадание антиматерии хуже, чем молодые люди. Помимо ожогов, на первый взгляд он диагностировал шок, но не исключал и более глубокие ментальные травмы. Мэтт и Вивьен отделались испугом, а Фарадей на некоторое время из-за удушения при близком контакте утратил зрение. Его случай даже заставил Чедвика усомниться, что воронка функционировала произвольно. На Надунка-неудавку затянула не просто стихия, пытавшиеся пробиться к ним извне, а нечто, имевшее сознание. И того к лекарю были отправлены шестеро. И на всякий случай каждого из них профессор поместил в индивидуальную защитную капсулу. Это гарантировало, что любую нестандартную реакцию организма, взаимодействие с антиматерией, так и не изучено до конца. Магический щит, во-первых, зафиксирует, Во-вторых, постарается купировать. Мы это отправили к ректору Сину. Мальчик пообещал изложить события, которые произошли на его глазах, в письменном докладе. Но проблема в том, что сам он заметил неладное в последний момент. Когда захлопывающаяся воронка уже плевала содержимым во все стороны. Что навереннее, сошло за молнией. Вивьен пробовала помочь Вилкси с уборкой. и через 15 минут пришла к выводу, что скорее мешается. Рид теперь знал секрет библиотекарши и не удивлялся, почему она справлялась так быстро, словно при помощи невидимых рук. Но и Вилкси, судя по всему, тоже умела заглянуть в загранье. «Дело не в книге», — хмуро пояснила она. «Это обычный гримуар с формулами для тех, кто желал подчинить неживую материю». Я имею в виду не живую изначально. Летающие стулья, лязгающие замки и мышеловки, нападающие на человека огородные пугала. Вот это вот всё. Сама по себе книга не является первопричиной нестабильности. Однако мы можем попробовать разобраться, почему воротами в этот мир послужила именно она, и какова вероятность, что ее используют снова с этой же целью. возразила Рит. Вивьен изумилась. Принцы и Вилкси беседовали как равные. Она не имела случая заметить, как Чедвик держал себя в академии. Но Гаргона предпочитала хранить дистанцию до тех пор, пока не бросалась в атаку на того, кто не сдал свою книжку вовремя. В итоге гримуар поместили на цепь в красной зоне. Там содержались особо опасные научные труды, или же книги, которые, как в данном случае, нуждались в проведении структурированной диагностики. Ранее он хранился среди жёлтых, с которыми также следовало соблюдать осторожность. Рит и Вивьен возвращались в башню, не говоря ни слова. Девушка гадала, увидел ли профессор то небольшое количество вещей, которые ему доставили из ее прежней комнаты. Требовать от него расписание ее лекций или разъяснений по учебному плану через полчаса после пробуждения не позволяла совесть. «Почему на вас этот жуткий балахон поверх мантии? Вы нормально себя чувствуете? Как спалось?» Ускользающая не выдержала первой. Рид в который раз поразился, насколько их связь делала его открытым для этой девчонки. Это чтобы демонстрировать глупеньким адепткам, что я опасен. Вот объясни, Пандора, зачем было ссориться со мной тогда? Выпроваживать мою гостью, вторгаться в мое жилище на ночь глядя. И кто, бездна, позволил тебе взять маме на кольцо? Он задавал вопросы, будто для порядка, и настоящего возмущения не испытывал. Это все потому, что его фактически обновили, успокаивал себя Рид. Вся система органов и даже кровь моложе, чем у младенца. Надо непривычные реакции принимать пока как должные. Например, желание встряхнуть эту девушку, которая посматривала на него как на чумного, и поцеловать. Чтобы убедиться, что все те невозможные ощущения ему не приснились.